Глава десятая Те, что озлобились на всех Или в горе отреклись от веры Вальтер Скотт, Мармион Память моя сохранила только одно мгновение Неистовой боли, Одну ослепительную вспышку пламени, Которая охватила мне тело и душу. Один звук пронзивший и слух мой, и мозг, подобно трубе страшного суда, повергающий в трепет тех, кто, уснув, позабыл о своих грехах, а пробудившись, цепенеет от ужаса, мгновения перегнавшие все человеческие страдания, какие только можно вообразить, в одну недолгую жгучую муку, и тут же истощившие себя чрезмерностью напряжения. «Одно такое мгновение, я помню, а больше уже ничего!» Последовали долгие месяцы тягостного тупения, дни, похожие один на другой, не оставившие после себя никакого следа. «Тысяча волн может обрушиться на потерпевшего кораблекрушение, но он ощутит их все как одну». Смутно припоминаю, что я отказывался от пищи, сопротивлялся, когда меня куда-то перевозили, и должно быть немало всего другого. Но все это было похоже на слабые, бесплодные попытки справиться с неодолимым кошмаром. Для тех же, с кем мне приходилось тогда иметь дело, всякое сопротивление мое было всего-навсего тревожными вздрагиваниями человека, которому снится тяжелый сон. Сопоставляя некоторые даты, мне впоследствии удалось установить, что в таком состоянии я пробыл тогда по меньшей мере четыре месяца. Мирские мучители давно бы от меня отступились, решив, что им уже не удастся подвергнуть меня новым истязаниям, Но озлобление лиц духовных настолько упорно изобретательно, что они ни за что не оставят в покое свою жертву, пока в той еще теплится жизнь. Если даже перестало вспыхивать пламя, они еще долго не спускают глаз с кучки пепла. Если они услышат, что струны гибнущего сердца одна за другой рвутся, Они внимательно прислушиваются к их треску, до тех пор, пока не порвется последнее. Они качаются на девятом валу и, тешась, глядят, как тот взвивается ввысь, а потом погребает с головой несчастного страдальца. За это время произошло немало перемен, однако я совершенно не замечал их. Может быть, мёртвая тишина, окружавшая меня в последнем моём прибежище, больше, нежели что-либо другое способствовало тому, что рассудок ко мне вернулся. Отчётливо помню, как, очнувшись, я с полной ясностью в мыслях и чувствах стал взволнованно и пристально вглядываться в новую для меня обстановку. Воспоминания нисколько меня не тревожили». Я ни разу не задал себе вопроса, как я попал сюда, или какие страдания мне пришлось вынести перед тем, как меня сюда привезли. Умственные способности возвращались ко мне медленно, подобно волнам надвигающегося прилива. И на мое счастье память вернулась последней. Вначале же я довольствовался впечатлениями, которые приносили мне мои чувства. Не ждите от меня, сэр, никаких ужасов, которые описывают в романах. Очень может быть, что жизнь, подобная моей, придется не по вкусу человеку разборчивому и изощренному. Но истина, как она порой не зловеща, вознаграждает нас сполна тем, что на место воображаемого и смутного являет нам событие действительной жизни». «Я увидел, что лежу в кровати, вроде той, что была у меня в монастырской келье. Однако само помещение нисколько на келью не походило. Оно было просторнее, и пол весь был застлан циновками. Не было ни распятия, ни изображений святых, ни чаши со святой водой. Вся обстановка состояла из кровати и грубого стола, на котором стоял зажженный светильник и сосуд с водою для умывания. Окна не было. Железные бляшки на двери, отчетливо выделявшиеся при этом свете и выглядевшие особенно мрачно, говорили о том, что дверь эта наглухо заперта. Опершись на локоть, я приподнялся и осторожно оглядел все, что меня окружало, словно страшась что самое ничтожное движение может рассеять чары и снова погрузить меня в темноту. В эту минуту воспоминание о том, что случилось, поразило меня вдруг, как удар грома. Я закричал, и с этим криком как будто оборвалось все — и дыхание, и жизнь — в крайнем изнеможении, но вместе с тем, сознавая уже то, что происходит вокруг, я откинулся назад на постель. За какой-нибудь миг я вспомнил все, что со мной было. Причем прошлое ожило вдруг со всей яркостью настоящего. Мой побег, мое спасение, мое отчаяние. Я ощущал объятия Хуана. Теплоту его струившейся на меня крови. Я видел безысходную тоску у него в глазах, прежде чем они закрылись навеки. Тут я закричал еще раз, и такого крика, должно быть, никогда еще не слышали эти стены. В ответ на этот крик дверь отворилась, и человек... В одежде, которую мне до этого ни разу не доводилось видеть, подошел ко мне и знаками показал, что я должен соблюдать полную тишину. Приказание его было тем более убедительно, что сам он сообщил его без помощи голоса. Молча взирал я на его появление. Я был в таком замешательстве, которое можно было принять за готовность повиноваться». Он удалился, и я стал раздумывать о том, где же я нахожусь. Может быть, в царстве мертвых, или, быть может, в некоем подземном мире, обитатели которого не мы и безгласны, где нет настоящего воздуха для того, чтобы звуки могли распространиться? Нет и эхо, которое бы их повторило. Истасковавшийся в этом безмолвии слух Напрасно ждет самого для него сладостного Звука человеческого голоса. Сомнения мои рассеялись, когда служитель этот явился снова. Он положил на стол хлеб и кусочек мяса, Поставил кружку с водой и знаками подозвал меня к себе. И когда, совершенно машинально, я подошёл и сел к столу, шёпотом сказал, что печальное состояние, в котором я всё это время пребывал, не позволяло им осведомить меня о порядках этого дома, и ему пришлось поэтому всё отложить. Теперь, однако, он обязан предупредить меня, что я никогда не должен говорить громче, чем он говорит со мною и что я имею возможность сказать все, что мне надо, таким же вот шепотом, и меня услышат. Больше того, он заявил, что крики, какие бы то ни было восклицания или даже чересчур громкий кашель, который может быть истолкован как сигнал, будут рассматриваться как попытка нарушить установленный здесь строгий порядок и повлекут за собой суровое наказание. На мои вопросы, которые я повторял снова и снова, где я нахожусь, что это за место, и что это за таинственный порядок, он шепотом ответил, что поставлен здесь для того, чтобы передавать приказания, а не для того, чтобы отвечать на вопросы. Сказав это, он удалился. Как ни странно, выглядели все эти распоряжения. Они были высказаны голосом настолько решительным, твердым и к тому же привычным, что все это отнюдь не походило на какие-то местные измышления или временные меры, а напротив, было отмечено печатью некой столь незыблемой и так давно уже сложившейся системы, что полное повиновение ей – казалось делом, само собой, разумеющимся. Я кинулся на кровать и шептал про себя. «Где я?» До тех пор, пока сон не сковал мне веки. Мне приходилось слышать, что первый сон человека, к которому возвращается рассудок, бывает очень глубоким. Но я спал неспокойно. Меня одолевали тревожные сны. В одном из этих снов я видел себя снова в монастыре. Мне казалось, что я воспитанник и изучаю Вергилия. Я будто бы читаю то место во второй книге, где Энею во сне является Гектор. И тот, увидав его в страшном, обезображенном виде, Произносит печальные слова. «Изменился в лице ты». «Так откуда же ты, Гектор наш долгожданный?» Потом мне чудилось, что Гектором был Хуан, что тот же самый бледный окровавленный призрак призывал меня бежать. «Убегай!» А я тщетно пытался броситься за ним. О, сколь ужасно это смешение в нашей жизни яви и бреда, действительного и призрачного, сознательного и бессознательного, преследующего несчастного человека во всех его снах. Брат мой был Панфом. Панф или Пант, один из старшин Трои, неоднократно упоминаемый в Лоиде. И он бормотал, «День последний пришел, Неминуемый срок наступает!» Должно быть, я плакал и боролся во сне, Я обращался к явившемуся мне видению То как Хуану, то как тени героя Трои. Наконец оно простонало жалобным стоном, тем пронзительным голосом, который мы слышим только во сне. «У Калигона дом, в огне!» И я проснулся в ужасе от того, что пламя добирается до меня. Просто невообразимо, сэр, что могут сотворить чувства наши и ум в часы, когда оба, по всей видимости, бездействуют. Как звуки могут достичь нашего слуха, казалось бы, неспособного в это время ничего воспринять? А предметы запечатлеваться в сознании, когда глаза ничего не видят. И насколько сильнее и страшнее самой ужасной яви те образы, что преследуют нас во сне. Я проснулся с ощущением, что яркое пламя касается моих глаз». Но вместо этого увидел только бледное сияние свечи, которую держала еще более бледная рука, действительно, возле самых глаз. Рука эта исчезла, едва только я проснулся. Кто-то на мгновение заслонил от меня свечу. А потом подошел совсем близко ко мне и озарил ярким пламенем и меня, и отцу убийцу Вместе с которым мы совершили побег из монастыря. В то же мгновение в памяти моей ожили последние проведенные с ним минуты. «Выходит, мы свободны?» — спросил я, вскакивая с постели. «Тсссссссс» «Один из нас свободен». «Не говорите только так громко». «Да, мне уже сказано об этом. Только я не могу понять, для чего нужен этот таинственный шепот. Если я свободен, то скажите об этом прямо. И скажите, остался ли Хуан в живых в ту ужасную минуту, что до меня, то ко мне только сейчас возвращается рассудок. Скажите, как себя чувствует Хуан?» «Великолепно! На всей земле ни один принц не возлежит под таким роскошным балдахином. Вокруг мраморные колонны, развивающиеся знамена, а прямо над ним склонённые опахала. Была там и музыка. Только он как будто ее не слышал. Он лежал простертый на золоте и бархате, Но, как видно, не ощущал всей этой роскоши. Его похолодевшие белые губы Чуть искривились в улыбке В знак невыразимого презрения ко всему на свете. Но ведь и при жизни-то Он был человеком довольно гордым. «При жизни!» — вскричал я. «Так выходит, он умер». «А как вы могли еще в этом сомневаться?» «Вы же ведь знали, кто нанес ему удар». «Ни одна из моих жертв не стоила мне лишней секунды». «Вы? Вы?» В глазах у меня разлилось море пламени и крови. Меня снова охватил порыв безумия, и помню только, как я разражался такими проклятиями, что если бы Господь захотел воздать мне за них сполна, при всем своем могуществе Он выбился бы из сил». «Бред мой! Может быть, продолжался бы и доля до тех пор, пока разум окончательно бы не повредился. Но раздавшийся вдруг неистовый смех все заглушил, и раскаты его прогремели громче, извергнутых мною проклятий. Услыхав этот смех, я замолчал и пристально на него посмотрел, словно ожидая в эту минуту увидеть не его, а кого-то другого». Но это был он. «А вы еще мечтали?» Вскричал он. «Вы были настолько безрассудны, что мечтали обмануть монастырскую бдительность. Два юнца, один обезумевший от страха, а другой от дерзости. И вы решили пойти против этой умопомрачительной системы, которая пустила корни в недра земли, а голову подняла к звездам. «Вам убежать из монастыря, вам справиться с силой, которая сама справилась не с одним государем, силой, чье влияние безгранично, неописуемо и неведомо даже тем, кому она оказывает услуги». Есть ведь дворцы такие огромные, что обитателям их порою до конца жизни не удается заглянуть в иные из комнат. силой, действие которой подобно ее девизу «Едина и нераздельна». Дух Ватикана живет в самом захудалом испанском монастыре. «А вы, несчастный червячок, прилепившийся к одному из колес этого огромного механизма, вообразили, что способны остановить его движение, не видя, что стоит только колесу повернуться, и оно вас раздавит!» Произнес он все это с такой быстротой, с такой силой, что, казалось, одно слово проглатывало другое. А я в это время пытался разобрать их, напрягая ум так, что усилия мои походили на прерывистое дыхание человека, которому долго не давали перевести дух. Пытался понять их и не потерять нить его речи. Первой мыслью моей было, и это не так уж невероятно в моем положении, что говорит со мной кто-то другой, а вовсе не тот, с кем я бежал из монастыря. И, напрягая свои последние силы, я старался определить, так это или нет. Достаточно ведь будет задать ему несколько вопросов, но хватит ли у меня духу выговорить эти слова? Разве вы не помогали мне в моем побеге? «Разве не вы были человеком, который...» «Что толкнуло вас на это предприятие, неудачи которого вы, как видно, радуетесь сейчас?» «Подкуп!» «Но вы же сами говорите, что вы меня предали, и хвастаетесь этим. Что же вас побудило так поступить?» Другой — более высокий подкуп. Брат ваш давал мне золото, а монастырь обещал мне спасение души. И мне очень хотелось, чтобы этим делом занимались монахи. Сам-то я совершенно не знал, с какой стороны к нему подступиться. Спасение души за предательство и убийство? «Предательство и убийство!» «Какие громкие слова!» «Уж если говорить правду, то разве с вашей стороны не было предательства?» «Да еще похуже!» «Вы отреклись от своих обетов перед Богом, и перед людьми вы объявили, что прежние ваши заверения детский лепет». «Потом вы ввели брата вашего в соблазн пренебречь своим долгом перед родителями, его и вашими. Вы потакали его замыслу, который нарушал покой монастырской братьи и осквернял ее святыню. И после этого у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве? Разве в вас самих не омертвела совесть?» Случай беспримерный в такие юные годы. Замыслив побег, вы взяли себе в товарищи? Нет, не просто взяли, а ухватились за него. Другого монаха, зная, что соблазняете и его отречься от принятых им обетов, от всего, что свято чтут люди, и того, что Бог если только на свете есть Бог, должно быть, считает непреложным законом для человека. Вы знали, какое преступление я совершил, знали, сколь отвратителен я сам, и однако вы сделали меня своим знаменем, когда восстали против Всевышнего». А ведь на этом знамени огненными буквами были начертаны слова «Нечестие», «Отцеубийство», «Безбожие». Знамя это успело уже превратиться в лохмотья, но оно все еще висело в углу возле алтаря. А вы утащили его оттуда, чтобы накрыться им и спрятаться в нем от погони. И вы еще смеете говорить о предательстве?» Нет на свете более подлого предателя, чем вы сами. Пусть я был самым низким, самым преступным существом на земле. Так неужели же вы должны были примешивать к заморавшей моей руки крови багровые сгустки вашего отступничества и святотатства? Вы говорите об убийстве. «Да, я знаю, что я отца-убийца. Я перерезал горло отцу. Но он даже ничего не почувствовал, так же, как и я. В эту минуту я был опьянен вином, страстью, кровью, не все ли равно чем. Ну а вы?» Хладнокровными, обдуманными ударами выразили отцовское и материнское сердце. Вы убивали их постепенно, а я одним ударом. Так кто же из нас двоих убийца? А вы еще болтаете о предательстве и пролитии крови. В сравнении с вами я невинен, как дитя, только что появившееся на свет. Знаете же, родители ваши расстались. Мать удалилась в монастырь чтобы скрыть от людей отчаяние свое и позор, который вы навлекли на нее своим ужасным поступком. Отец ваш бросается из одной бездны в другую, переходя от сладострастия к покаянию и чувствуя себя несчастным и в том, и в другом. Брат ваш, предприняв отчаянную попытку спасти вас, погиб сам. Вы принесли несчастье всей семье, Вы лишили всех ваших близких покоя и поразили им сердца рукой, которая не дрогнув, спокойно наносила каждому заранее обдуманный удар. И после всего у вас еще язык поворачивается, говорить о предательстве и убийстве. Каким бы преступником вы меня ни считали, знаете, вы в тысячу раз преступнее меня. «Я стою, как спаленное молнией дерево. Меня поразили в самое сердце, в самый корень. Я сохну один. А вы, вы — это ядовитое дерево Упас!» Одно из ранних известий о дереве Упас, как о дереве смерти, сообщенное голландским врачом Фуршем, Появилась в 1783 году. На языке малайцев дерево яд, русское название – анчар. От смертельного сока его погибает все живое. Отец, мать, брат. И, наконец, вы сами. Проступившие капли яда, если им не на кого устремиться, обращаются вовнутрь и добираются до вашего собственного сердца. Ну что ж, несчастный, осужденный всеми на свете, тот, кому не приходится ждать ни сочувствия от людей, ни искупления грехов от Спасителя, что вы на это скажете? Вместо ответа я только снова спросил. «Неужели...» «Хуана нет в живых, и убийца его — это вы!» «Я верю всему, что вы говорите. Я, должно быть, действительно совершил великое преступление. Но неужели Хуан погиб?» Говоря это, я поднял на него глаза, которые, казалось, уже ничего не видели. Лицо мое не выражало ничего, кроме оцепенения, какое приносит нам великое горе. Я уже был не в силах упрекать ни его, ни себя. Страдания мои были так велики, что их нельзя было излить в жалобах или стонах. Я ждал, пока он ответит. Он молчал. Но этим сатанинским молчанием было сказано всё. А моя мать ушла в монастырь? Он кивнул головой. «А мой отец...» Он усмехнулся. Я закрыл глаза. Я мог вынести все, что угодно, но только не эту его усмешку. Когда, немного погодя, я снова поднял голову, я увидел, как он привычным движением... У него это могло быть только привычкой. «Креститься» ибо где-то далеко в коридоре раздался бой часов. Глядя на него, я вспомнил пьесу, которую так часто давали в Мадриде и которую мне довелось увидеть в те немногие дни, когда я был на свободе. «Дьявол-проповедник». «Вы улыбаетесь, сэр, что в такую минуту я мог вспомнить об этом?» «Но это действительно было так». И если бы вы видели эту пьесу при тех обстоятельствах, при которых довелось ее видеть мне, вы бы не удивились, что подобное совпадение меня поразило. Героем этой пьесы является дьявол. Приняв обличье монаха, он проникает в монастырь, где терзает и преследует монашескую братью с поистине сатанинской смесью злобы и безудержного веселья. В тот вечер, когда я был на этом представлении, Несколько монахов несли умирающему святые дары. Стены театра были настолько тонкие, что зрители могли ясно слышать звон колокольчика, который при этом всегда раздается. И вот в один миг все – актеры, зрители и все прочие – опустились на колени. И дьявол, который был в это время на сцене, последовал их примеру, И стал креститься, выказывая отнюдь несвойственное ему благочестие, которое, однако, возвышающе действовало на душу. Согласитесь, что совпадение-то было поистине поразительно. Когда окончилась эта чудовищная профанация крестного знамения, я пристально на него посмотрел, и выражение моего лица было отнюдь недвусмысленным. Он понял, что оно означало. Молчание всегда бывает самым горьким упреком. Оно заставляет преступника прислушаться к голосу собственной совести, а то и всегда ведь есть, что ему сказать, и что служит отнюдь не к его утешению. Взгляд мой привел этого человека в бешенство, которого, я в этом теперь убежден, не могли бы вызвать даже самые горькие упреки, Самые неистовые проклятия сделались бы для слуха его сладчайшей музыкой. Они явились бы лучшим доказательством того, что он сделал все, что только мог, чтобы усугубить страдания своей жертвы. А теперь он бесился от ярости. «О, вы, несчастный!» — воскликнул он. «Неужели вы думаете, что все это делалось?» «Ради ваших мест и этого маскарада, ваших ночных бдений и постов, ради того, чтобы бормотать слова молитв, перебирая бесчувственные и неспособные принести утешение четки, ради того, чтобы проводить ночь без сна, дабы не проспать за утренни, а потом вылезать из холодной постели, чтобы пригвоздить колени мои каменным плитам, так что они приросли к ним». И потом, когда я вставал, мне бы казалось, что весь пол поднимается вместе со мной. Неужели вы думаете, что я делал все это ради того, чтобы выслушивать поучения, в которые сами проповедники не верили, которые перемежались с зевотой, и внимать молитвам ровно ничего не значащим для повторявших их равнодушных монахов? Или, может быть, ради того, чтобы исполнить послушание? Для этого легко можно было нанять любого из братьев за фунт кофе или нюхательного табака. Или же ради того, чтобы самым постыдным образом угождать прихотям и страстям настоятеля и общаться с людьми, которые то и дело поминают Бога, в то время как на сердце у них одно мирское. С теми, кто думает лишь о том, чтобы упрочить свое временное превосходство над другими – и лицемерно скрыть под покровом напускного благочестия бешеное желание свое возвыситься на земле. Несчастный. Неужели ты думаешь, что я делал все ради этого? Что это ханжинская, лишенная всякой веры мораль, которую испокон веков исповедуют священники, связавшие свою судьбу с государством в расчете на то, что эта связь умножит их доходы? Неужели... Все это могло иметь на меня какое-нибудь влияние. Еще до того, как я столкнулся с ними, я успел измерить все глубины человеческого порока. Я знал их, я их презирал. Тело мое склонялось перед ними, но душа отворачивалась от них. Под покровом благочестия сердца этих людей таили столько мирского, что не имело даже смысла выявлять, сколь лицемерны они были. Все очень скоро раскрывалось само собой. Здесь не надо было совершать никаких открытий, здесь нечего было выслеживать. Я видел их в дни больших праздников, всех этих прилатов, аббатов и священников, на торжественных пышных службах. Они появлялись перед мирянами, точно сошедшие с небес боги, сверкая золотом и драгоценными камнями, среди блеска, свечей и удивительного сияния, которое было разлито вокруг, среди нежных, сладостных звуков, реявших в воздухе, среди восхитительных благоуханий, И когда они исчезали в клубах Ладана, воспарявшего из золоченных кадильниц, молящимся казалось, что люди эти возносятся в райские кущи. Так выглядела сцена. А что же было за кулисами? Я все это видел. Случалось, что двое или трое священников во время службы выходили в ризницу, «Якобы для того, чтобы переодеться». «Можно было ожидать, что у людей этих хватит совести воздержаться от посторонних разговоров, пока не окончится месса». «Не тут-то было». Я подслушал их речи. «Меняя ризы, они непрерывно говорили о повышениях и должностях, которые освободились или освободятся, ибо такой-то прилад умер или вот-вот умрет». О том, что можно занять доходное место. О том, что одному священнослужителю пришлось дорого заплатить за то, чтобы родственник его получил повышение. О том, что у другого есть все основания надеяться, что его сделают епископом. И за что? Отнюдь не за его ученость или благочестие, или за какие-либо пасторские достоинства, а просто потому, что у него есть выгодные бенефиции, которые он сможет раздать многочисленным кандидатам. Такими были их разговоры. Такими и только такими их мысли. Пока грянувшая из церкви последняя Аллилуйя не заставляла их подняться и поспешить на свои места в алтаре. О, какая это была смесь низости! — «И гордости, глупости и важности, ханженства такого прозрачного и неуклюжего, что из-под его покрова выпячивалась их подлинная суть, плотская, чувственная, бесовская. Надо ли было жить среди подобных людей, которые, как я не был порочен сам, заставляли меня утешаться мыслью, что я, во всяком случае, не похож на них, на этих бесчувственных гадов» на эти бездушные существа, состоящие наполовину из шелка и лоскутов, а наполовину из авы и кредо, распухших и отвратительных, ползущих понизу и устремляющихся ввысь, обвивающих под ножья власть имущих и поднимающихся по нему каждый день на дюйм, облегчая себе путь кардинальской мантии и взворотливостью своей, Выбором кривых путей и готовностью окунуться в вонючую грязь. Неужели это меня прельстило?» Он замолчал, задыхаясь от волнения. «Человек этот, вероятно, не был бы таким дурным, если бы жизнь его сложилась иначе. Во всяком случае, он презирал в пороке все низкое и мелкое» и был неистово жаден до да чудовищного и жестокого. «Неужели же ради этого?» — продолжал он. «Я продался им, приобщился к их темным делам. Поступил в этой жизни как бы в ученичество к сатане, стал учиться у него искусству пытки. Заключил здесь договор, исполнять который придется там, внизу». «Нет». Я презираю все это вместе взятое. Я ненавижу их всех, и исполнителей, и самой систему, и людей, и все их дела. Таковы ведь их убеждения. А истинны они или ложны, это не важно. Может быть, даже чем они лживее, тем лучше, ибо ложь, во всяком случае, льстит нам. Что самый закоренелый преступник может искупить свои злодеяния, если будет бдительно выслеживать и жестоко наказывать грехи, совершаемые другими, отступившими от святой веры. Каждый грешник может купить себе прощение, если он согласится быть палачом, предав другого, написав на него донос. На языке законов другой страны это называется «стать свидетелем обвинения» и купить свою собственную жизнь ценой жизни другого. Сделка, на которую каждый идет с величайшей охотой. Что же касается монашеской жизни, то там за этот способ подстановки подмены одного страдания другим хватаются с неописуемой жадностью. Как мы любим наказывать тех, кого церковь называет врагами Господа! Пометю я при этом, что хоть наша вина перед ним безмерно больше, мы выигрываем в его глазах, если соглашаемся истязать тех, кто, может быть, и не так преступен, как мы, но кто находится в нашей власти. Я ненавижу вас, не потому что на это есть какие-то естественные или общественные причины, а потому что если я изолью на вас мою злобу, Может, статься вседержитель и умерит свой гнев, и мне что-то простит. Если я преследую и истязаю врагов божьих, то разве это не означает, что сам я — друг божий? Разве каждое страдание, которое я причиняю другому, не будет зачтено мне в книге Всевидящего как искупление, по меньшей мере, одной из мук, которые ожидают меня в будущей жизни? «У меня нет религии». Я не верю в Бога. Я не творю молитв. Но у меня есть суеверный ужас перед тем, что ждет нас за гробом. Ужас, который неистово и тщетно ищет успокоения в страданиях других, когда наши собственные исчерпаны. Или, что бывает гораздо чаще, нам просто не хочется им себя подвергать. Я убежден, что смогу загладить свое преступление, если толкну на преступление другого или сам стану палачом. Судите же сами, не было ли у меня всех оснований, чтобы толкнуть вас на преступление? Всех оснований пристально следить за тем, какое наказание вы понесли, и постараться усугубить его – С каждым раскалённым углём, который я подбрасывал вам, становилось одним углём меньше на том огне, где мне суждено гореть вечно. Каждая капля воды, которой я не давал вам смочить пересохший язык, вернётся ко мне, чтобы залить огонь и серу, в которой рано или поздно меня низвергнут». За каждую слезу, которую я заставлю вас пролить, за каждый стон, который я исторгну из вашей груди, мне, я в этом убежден, воздается тем, что будет меньше моих собственных слез и моих стонов. Подумайте только, сколь высоко я ценю как ваши стоны, так и стоны и слезы любой из моих жертв». Древняя история повествует о том, как человек содрогался ошеломленный над разрубленным на куски телом своего ребенка, как он пал духом и не нагнал убийцу. Речь идет о древнегреческом сказании о волшебнице Медее, дочери Эйета, и ее возлюбленном Ясоне, достигшем колхиды с аргонавтами в поисках золотого руна, Когда им удается похитить его и уплыть обратно, Эйет посылает за ними погоню. Медея, взявшая с собой еще малолетнего брата Апсирта, убивает его, разрубает его тело и по кускам бросает в море, чтобы уйти от погони, пока он собирает останки сына. «Истый христианин!» Бросается к искалеченному телу ребенка. Невозмутимо подбирает куски, И, не дрогнув, приносит их Богу, как свою искупительную жертву. «Я исповедую символ веры, выше которого нет на свете. Непримиримую вражду ко всем существам, ценой чьих страданий я могу облегчить свои. Это соблазнительная теория». Ваши преступления превращаются в мои добродетели. Своих мне теперь уже не надо. Хоть я и повинен в преступлении, оскорбляющем естество человека, Ваши преступления, преступления тех, кто оскорбляет церковь, намного страшнее. Но ваша вина — это мое искупление. Ваши страдания — «Мое торжество! Мне не приходится раскаиваться, не приходится жаловаться. Если вы страдаете, то это значит, что я спасен, а мне больше ничего не надо. Какое это торжество! И как легко оно достается — воздвигнуть трофеи нашего спасения на попранных и похороненных надеждах другого» как тонкая хитрата алхимия, которая способна превращать упрямство и нераскаянность другого в драгоценное золото вашего собственного спасения. Я, можно сказать, выковал себе это спасение из вашего страха, из вашей дрожи. В надежде на это я согласился стать исполнителем плана, придуманного вашим братом. По мере того, как созревал этот план, я во всех подробностях докладывал о нем настоятелю. «Окрыленной надеждой я провел с вами эти злосчастные ночи день в подземной тюрьме. Ибо если бы мы стали приводить в исполнение наш план при свете дня», что даже такому простаку, каким оказались вы, это могло бы показаться подозрительным. Но все это время я ощущал спрятанный на груди кинжал, который не напрасно был мне вручен. И надо сказать, я отлично справился со своей задачей. Что до вас, то настоятель охотно согласился дать вам испробовать Побег из монастыря. Просто для того, чтобы еще больше подчинить вас своей власти. И он, и вся община устали от вас. Они поняли, что монаха из вас никогда не получится. Ваша жалоба навлекла на них немилость. Присутствие ваше было для них живым упреком, и их тяготило. Самый вид ваш был для них, что сучок в глазу. И вот они решили, что из вас легче сделать жертву, нежели прозелита. И они рассудили правильно. Вы гораздо больше подходите для того места, где вы сейчас, чем для того, где вы перед этим были. Отсюда-то вам уж никак не убежать. «Так где же я?» «Вы в тюрьме Инквизиции».